Есть женщины, которые могут спастись от наказания за превышение скорости, просто невинно похлопав длинными ресницами. И есть Джулия. Большинство мужчин посчитало бы ее привлекательной. Совершенной классической красотой Джулия не отличалась. Чуть курносый носик, слишком много веснушек, не всегда идеальная прическа. Но когда Майк увидел, как она спускается по ступенькам крыльца в разбивающемся на весеннем ветерке платье, то понял, что никогда в своей жизни не видел женщины прекраснее. — Майк? — обратилась к нему Джулия. — Да, — подумал он, — это мой шанс. Нельзя упустить его, я точно знаю, что нужно сейчас сказать. Не волнуйся, пусть слова прозвучат естественно. Ее голос вернул Майка на землю. Он вспомнил все, кроме первой тщательно отрепетированной фразы. чтобы ничего не случилось?» — спросила она. «Ты побледнел?» Майк открыл рот, но тут же закрыл его, поняв, что никак не может вспомнить ту самую чертову первую фразу. «Только не надо впадать в панику!» — подумал он, начиная впадать в панику. «Что бы ни случилось, ни в коем случае не впадай в панику!» Майк решил, что следует просто довериться самому себе и сделал глубокий вдох. «Я принес шоколад», — наконец сумел произнести он, протягивая ей коробку. Джулия посмотрела на него. «Вижу, спасибо». «Я принес шоколад? Неужели с этого я должен был начать?» «Майк, ты меня слышишь?» — почти пропела Джулия. «Где ты сейчас?» Первая фраза. Первая фраза. Майк сосредоточился. И почувствовал, что первая фраза начинает, наконец, складываться из рассыпанных повсюду осколков слов и звуков. Джулия тем временем ждала, что он скажет еще хоть что-то, пусть даже самое банальное. «Ты так красиво на морском берегу сегодня вечером!» Наконец выпалил он. Джулия смерила его внимательным взглядом и улыбнулась. «Спасибо, но мы еще не добрались до взморья!» Майк сунул руки в карман. «Идиот!» «Извини», — пробормотал он, — «за что?» «За то, что не знаю, что сказать. О чем ты?» Выражение ее лица представляло собой забавное сочетание смущения и терпения. И именно оно в конечном итоге заставило Майка найти наиболее подходящие случаю слова. «Так ни о чем, просто я рад тебя видеть». «А я тебя», — призналась Джулия. Ее слова немного подбодрили его. Майк улыбнулся, но отвел взгляд с таким видом, будто окружающая местность представляет для него важный, почти академический интерес. «Ну, ты готова, наконец — наконец спросил он. — Готова». Майк уже повернулся к машине, когда услышал, как в доме залаял Сингер. «Разве Сингер с нами не поедет?» «Я сомневалась, захочешь ли ты его брать?» Майк остановился. Он считал, что присутствие Сингера позволит ему чувствовать себя раскованнее. «Пусть едет с нами, если ты не возражаешь. На море ему понравится». Когда Джулия посмотрела на дом, Сингер залавил снова, и в окне появилась его морда. Джулии очень хотелось бы взять его с собой, потому что он практически всегда следовал за ней по пятам, но сегодня у нее свидание... Брать пса на свидание с Ричардом или с любым другим мужчиной, она никогда даже подумать бы об этом не посмела. «Ты точно не возражаешь, если мы возьмем его?» «Никоим образом», — Джулия улыбнулась. «Тогда дай мне всего одну секунду, я открою дверь». Через пару минут, когда они уже ехали по мосту, ведущему к Боук Бэнкс, Сингер залаял снова. Он лежал на подстилке в задней части салона, Высунутый язык трепетал точно флаг на ветру, врывающимся в открытые окна. Выглядел пес необычайно довольным. Сингер нежился на нагретом солнцем песке перед рестораном, в то время как Джулия и Майк усаживались за столик на втором этаже патио. Низко висящие над горизонтом облака постепенно таяли в темнеющем небе. Ветер с океана который на острове всегда сильнее, чем на материке, ритмично хлопал установленным над столиком зонтиком. Джулии пришлось откинуть волосы, чтобы пряди не падали на лицо. Побережье было практически безлюдно. Народ появится здесь лишь ближе к празднику — Дню памяти. Дню памяти павших в гражданской войне. 1861-1865 годов. Этот день празднуется в Соединенных Штатах 30 мая. Конец примечания. У самой кромки воды волны лениво накатывали на гладкую поверхность песка. Ресторан являл собой уютное и приятное местечко. Поскольку он находился в непосредственной близости от моря, все столики были заняты. Когда подошел официант, Джулия заказала бутылку вина, Майк остановил свой выбор на бутылке пива. Все во время недолгого переезда они коротко поговорили о том, чем занимались сегодня. В разговоре, как обычно, коснулись Мейбл и Андреа, Генри и Эммы. При этом Майк попытался собраться с мыслями. Он никак не мог понять, почему не сумел произнести сразу слова, которые весь день заучивал как молитву. Впрочем, как бы то ни было, все прошло нормально. Очень хотелось объяснить это собственным обаянием. Однако в глубине души Майк понимал, Джулия не обратила внимания просто потому, что не нашла в его поведении ничего особенного. В этом, конечно, было нечто обескураживающее, и все же не следовало забывать о положительном результате стала ехидничать. В ресторане Майк почувствовал, что ему очень трудно сосредоточиться. Вполне объяснимо, ведь последние три года он думал об этой минуте довольно часто. Кроме того, его мучила навязчивая мысль, если он поведет себя правильно, то, может быть, удастся чуть позже поцеловать Джулию. Когда она взяла со стола бокал с вином, отпила из него и облизала губы, Майк подумал, что ничего более возбуждающего он не видел. Он довольно непринужденно вел разговор и даже пару раз рассмешил Джулию своими историями. Но когда настало время ужинать, Майк почувствовал, что его нервы предельно напряжены, и он не помнит практически ничего, из сказанного несколько минут назад.